Глава 9. Каждый раз, оказываясь в криминалистической лаборатории, Вани Майоров испытывал трепетное уважение при виде сложных приборов, пошмелинному жужжащих компьютеров, хитрых инструментов и таинственных склянок с химикатами. Но сегодня огорченный неудачами оперативник был похож на грозовую тучу. Он ворвался в лабораторию, чуть не столкнув по пути к головастику подставку для пробирок, некоторые из которых были заполнены голубой жидкостью. — Осторожнее! — Михаил Устинов схватился за пробирки, успокаивая их недовольный звон. — Вот, полюбуйся! — Иван Майоров расправил на лабораторном столе страницу с красочным кукишем. — Ох, нифига себе! — возмутился Миша Устинов. — Что это за художество? — В этот рисунок был завернут наш маячок. — Спрятанный в долларах? и подсунут под номерной знак патрульного автомобиля полиции. Каково?» Изумленный эксперт покачал головой, словно отдавая должное смелым действиям преступника. «Мы имеем дело с исключительным наглецом. Еще бы знать, с кем именно. Сейчас, наверное, ржет сволочь и денежки считает. Хорошо смеется тот, кто смеется последним», попытался вернуть оптимизм оперативнику Устинов. «Я как раз по этому поводу. Миша, выручай!» На маячке могли остаться отпечатки этого урода, он же брал его в руки. А что, все наглядцы самоуверены, это их и губит. Иногда они совершают детские ошибки. Проверь прямо сейчас, — оперативник вручил эксперту пакет с передающим датчиком. Без проблем. Эксперт-криминалист вооружился приборами и склонился над крохотной уликой, похожей на плоскую батарейку. Ваня Майоров с минуту наблюдал за кропотливыми действиями головастика, Однако его большой организм урчанием живота напомнил ему о том, что обед сегодня просвистел мимо. Оперативник потянул носом воздух и направился к тумбочке, на которой стояло все необходимое для чаепития. Там его поджидал обаятельный скелет Васильич с отвисшей челюстью. Прижившийся в лаборатории искусственный скелет с настоящим черепом по-хозяйски развалился в кресле. Его костлявая рука покоилась рядом с кофейной чашкой и шоколадными конфетами. Ваня развернул одну из них, сунул в рот и тут обратил внимание на предупреждающую надпись на груди скелета. «Приноси свою еду, а то нарвешься на беду». Ваня посмотрел в пустые глазницы черепа и на остатки желтых зубов. Привычный оскал Васильевича показался ему наглой ухмылкой. Аппетит внезапно улетучился. «Пальчики сосканировал», — доложил эксперт. «Отпечатки сохранились частично, но я попробую их идентифицировать». Иван Майоров поспешил сменить компанию «Лысого мертвеца» на место за спиной Вихрастова, а главное живого, эксперта. «Что то обнаружил?» «Фрагменты капиллярных узоров, большого и указательного пальцев. Сейчас прогоню их через нашу базу данных, и если повезет...» На широком мониторе компьютера замелькали ряды цифр и картинки с отпечатками пальцев. «Идет сравнение», — прокомментировал эксперт и тут же вскликнул. «Ух ты! Нашел!» Оперативник смотрел на остановившиеся цифры, толком не понимая, что произошло. Есть совпадение. Обнаружили мгновенно, а это значит, что не терпелось узнать Ваня. Не иначе, как наследил кто-то из очень известных преступников. Из тех, кто в первых рядах списка, как говорится. Сейчас раскрою дактилоскопическую карту, и он наш. Ловкие пальцы эксперта пробежались по клавишам, и на мониторе появилась фотография и анкетные данные хорошо известный обоим личности. Устинов выругался. «Черт подери!» Иван Майоров с недоумением смотрел на фото своего напарника, капитана Валеева. «Какого хрена?» — спросил он. «Валеев дотрагивался до маячка?» — задал вопрос Миша. «Ну да, он же сам его закладывал». «И наследил. Надо было меня сразу предупредить». «А почему его отпечатки в нашей базе?» — удивился Ваня. «Не волнуйся, твои тут тоже имеются». «Для чего?» Все, кто участвует в осмотре мест происшествия, занесены в мою картотеку. Вы же хватаете все подряд, а мне потом разбирайся». Ваня поскреб подбородок с проступившей щетиной. Из-за срочного дела с заложницей он не успел утром побриться. «Наш наглец не такой дурак, как хотелось бы. Или же мы наделали глупостей?» В лабораторию вошел Марат Валеев. Увидел свой официальный лик на мониторе, он удивился. «Ты чем занимаешься, главастик?» — Мы с Ваней поспорили, когда у тебя день рождения, чтобы о подарке не забыть. Устина второпливо щелкнул по клавиатуре, и на экране открылось другое окно. — До дня рождения можно и не дожить. Лучший подарок для меня сейчас — это твои точные экспертные заключения. — У меня не десять рук, и всего одна глава, произнес Миша. — Одна, но какая? Валеев дружески потрепал макушку главастика и кивнул на соседний стол, где были разложены черные погнутые шурупы. Это из самодельной бомбы? Что скажешь? Обломки взрывного устройства переданы в специализированную взрывотехническую лабораторию. На мой взгляд, начинка сделана из бытовой пиротехники, продающейся повсюду. Поражающие элементы – стандартные саморезы. Хотите проехаться по строительным магазинам и рынкам? Я скажу об этом Петелиной. В Москве их тьма, не вздумай даже заикаться об этом. То-то. Короче говоря, с взрывным устройством пока тупик. Подождем заключение взрывотехников А личность юного вымогателя установил? Спросил Валеев Был в морге, снял отпечатки Они ничего не дали Сейчас программа делает сравнение по фотографии Устинов небрежно кивнул на соседний монитор По особым приметам У этого парня при жизни вряд ли были дырки в щеках Сказал Марат Объясняю Работает стандартная система распознавания лиц Ширина носа, уголки глаз, рта, контуры подбородка. Всего 56 точек. Хотя фото трупа и живого человека, сам понимаешь. — Еще бы! — воскликнул Валеев. — Я сам себя на некоторых фотках не узнаю, а компьютер узнает. Устинов зацепился взглядом за монитор, на котором шло сравнение, заинтересовался полученной картинкой, вытянул руку, вцепился в стол и, словно щука, пойманная на спиннинг, Плавно переехал в офисном кресле на колесиках к соседнему компьютеру. «Кажется, нам повезло!» Эксперт щелкал по клавишам, раскрывая вложенные файлы. «Так-так-так! Есть!» Взгляды собравшихся уткнулись в монитор, на котором появились два стандартных полицейских снимка юноши с дерзким взглядом, анфас и в профиль. «Он?» «Похоже, наш кадр», — процедил Валеев. «Что по нему известно?» «Алексей Мотохин, 16 лет» начал читать с экрана Устинов. Дважды привлекался за кражу в супермаркете, расположенном рядом с Киевским вокзалом. Его сфотографировали в местном отделении полиции и поставили на учет, где он проживал. Устинов открыл файл с дополнительной информацией. Мотохин сирота. Воспитывался в школе-интернате в Одинцовском районе Московской области. Это специальная коррекционная школа для трудных детей. Удачно скорректировали. Начал с кражи, закончил захватом заложницы. «Заложница Валерия Богданова исчезла вчера как раз на Киевском вокзале», — напомнил Майоров. «Ее туда подвез знакомый по общежитию Олег Белов». Валеев ненадолго задумался и быстро принял решение. «Миша, распечатай нам данные на Матохина и его фото. Я смотаюсь на Киевский и побеседую с коллегами. А ты, Ваня, сгоняй в студенческую общагу. Покажешь Олегу Белову снимки Матохина». Возможно, Белов вчера заметил паренька у вокзала в компании второго вымогателя. «Общежитие? Туда на перекладных замучаешься добираться?» — пожаловался Майоров. Капитан понял намек. Служебный автомобиль у оперативников был один на двоих. Марат часто пользовался собственной машиной. Но в данный момент она стояла в нескольких километрах от следственного комитета около УВД, где служили оперативники. «Держи!» Валеев вручил напарнику ключи от служебной машины. «Я одолжу тачку упетеленной».